Надо же посмотреть и узнать, что в нём такое лежит, прежде чем приступить к учёбе, сказала Вайолет. Мейбл Уэй кивнула, не отрывая глаз от мисс Песел, расхаживающей по комнате, точно невеста на свадьбе, встречающая своих гостей. Я тоже хочу показать ей свою работу. А вы пока разложите синюю шерсть по кучкам. Только смотрите, не перепутайте, хорошо? Вот здесь я уже начала. от светлого до темного. Она показала на мотке шерсти на широком подоконнике рядом со шкафом и поспешила прочь. Вайлетта глядела мотки. Шерсть она не брала в руки с самого детства, когда бабушка учила ее вязать. Вайлетт связала матери ночную кофточку. Миссис Спидуэл ее так ни разу и не примерила. А отцу желто-зеленый шарф. Целых две недели отец послушно носил его на работу, А жена изо дня в день причитала, что все над ним будут смеяться за то, что он так балует свою дочь. Потом этот шарф таинственным образом исчез, но миссис Пиддл я раснатрицала, что это её рук дело. Майбл Уэй отделила синюю шерсть от красной, жёлтой, оранжевой и коричневой. И вайлет показалось, что синих оттенков всего только два: голубой да синий. То есть тут и сортировать нечего. Что дальше делать с ними, она не знала и заглянула в шкаф. Не нужно ли там что-нибудь прибрать? Хотя, если честно, все, что касалось организации и порядка, не было ее сильной стороной. У ее братьев и одежда, и игрушки, и книги всегда содержались в гораздо лучшем порядке. Джордж, например, книжки свои расставлял в алфавитном порядке. Том — по цвету и размеру. А Вайлетт сваливала все в одну кучу. И любимые книжки, и те, которые терпеть не могла, и те, что уже прочитала, и еще не прочитанные. С одеждой было то же самое. Она, конечно, чистила щеткой свои платья и юбки, аккуратно вешала в шкаф, но они непонятно, почему вдруг всегда оказывались мятыми и висели в полном беспорядке. И волосы ее. Как их не завивай. Скоро опять свисали прямыми прядями. Это было еще ничего, когда Вайля жила дома, Тогда ей было наплевать. Но теперь она старалась быть свободной и самостоятельной и обращала внимание на эти маленькие просчеты. Шкаф у вышивальщиц был довольно красив, если, конечно, содержать такую красоту в порядке. В нем оказалось несколько полок. Каждый приклеен на написанной от руки этикетка. Подушечки под колени. Подушечки на сиденье на клиросе. подушечки на длинные скамьи на клиросе. Там были также разных размеров коробочки, где хранились мотки шерстяных ниток определенного цвета, а также стопки с рисунками разработанных узоров. Несколько коробок с надписью, шаблоны, рулоны полотна, сотканного из конопли с надписями, одностороннее переплетение, двойное переплетение. Если бы Вайлетт хотя бы с полчасика изучала содержимое шкафа, Она могла бы понять, как возникает всякий проект вышивальщиц. Возможно, именно для этого миссис Бигинс и поручила ей заняться шкафом. Шкаф напомнил Вайолет занятия по работе с документацией на секретарских курсах, которые она окончила через пару лет после войны, когда она наконец поняла, что замужеству ей больше не светит, и нужно с большей пользой употребить своё свободное время. чем быть просто компаньёнкой собственной матери. Девушек там учили главным образом машинописи или стенографии, но несколько занятий было посвящено и организации шкафов с документами. Там существовали такие, например, правила, что более тяжёлые и громоздкие вещи всегда надо ставить на нижние полки, крышки коробок использовать для сортировки и хранения перьев, скрепок и резиновых колец для скрепления бумаг. Вайлет решила, что запоминать эту чушь ниже ее достоинства, и первый же экзамен по организации документации завалила. Вспомнив об этом сейчас, она усмехнулась. «Так вы, оказывается, здесь», — раздался чей-то голос. «Тогда после освещения вышивок я сразу подумала, что вы у нас обязательно появитесь». Это пришла Джильда Хилл, которая, увидев Вайлет, сразу поспешила к ней. На Джильде было красное с белым платье в цветочек с треугольным, как и её лицо, вырезом на шее. Яркая помада Джильды заставила Валет вспомнить о своих увядших губах. "Здравствуйте", смущённо сказала Валет и протянула руку. "Меня зовут Валет Спидол". Джильда крепко пожала ей руку. "А я Джильда Хил, не забыли? Мы очень мило с вами тогда поболтали. Только не говорите, что миссис Биггинс заставила вас разбираться со шкафом. Да ещё держу пари в паре с Мейбл. Она попросила вас рассортировать шерсть. Лучше всего это делать при естественном свете. Поэтому Мейбл и положила мотки на подоконник. Неужели она не сказала? Если честно, она безтолочь каких мало. Видели бы вы её вышивки. Хотя не мне тыкать в неё пальцем. У меня у самой тоже ничего особенного. Короче, Мейбл не проста, той дел отправляют заниматься шкафом. А она или миссис Биггинс, неужели они ничего не объяснили насчет синего цвета? Нет? Тогда вам лучше всего взглянуть на мою вышивку, над которой я сейчас работаю. Тогда все сразу поймете. Джильда достала из стоящей на полу рядом с ней сумки прямоугольную рамку с натянутым на нее полотном. Я вышиваю подушечку под колени для пресбитерия. Ничего особенного, конечно. Не то что подушечки для хора. А что ещё вы тут делаете? перебила Ваилет, уже дико уставшая от болтовни новой подруги. А что? Бегинс вам ничего не сказала? Ну, конечно, она никогда не скажет ничего дельного. Она думает, что вы это и так знаете. Первые, над чем мы стали работать, были подушечки на стульи возле алтаря в пресбитерии. Вот как это. Нджильда похлопала по своей вышивке. В конце концов их должно быть несколько сотен. На эту тему много вариаций. По центру что-то типа этого в средневековом стиле, круглое, с цветочками или геометрическими фигурами, на синем фоне с узорами штриховкой или зигзагами. Мисс Песел говорит, что для фона мы всегда должны использовать как минимум 3 оттенка синего, чтобы придать ему фактурность. Вот вы тут разбираете оттенки синего, а их тут 4. и на подколенную подушечку надо выбрать из них три. Потом кайма. Она состоит из красных или коричневых прямоугольничков или квадратиков, или же из кремовых или желтых. А по углам небольшой повторяющийся узор. Это делать не очень сложно. И существует удивительное количество вариантов стежков и оттенков. Поэтому каждая подушечка имеет свое лицо. И тем не менее все вместе они удивительно гармонируют друг с другом. В общем, Мисс Песел гениальный дизайнер.